Глава шестая. Сокрушительные удары. Смотря, как уничтожаются силы Винтер, я ощутил неладное. Гиммлеры припрятали новые ракеты и выдали полный залп. А что у них еще подготовлено? Куда ударят остальные силы Чисин? Как отреагирует Зеф Остерман на захват сына? Вроде как он перемещается к одной из баз, но... «Мия, поворачиваем на Нойнхов. «Поняла!» Сабина — повелитель, она осталась оберегать поместье, но и ее силы конечны. Мы выжимали предельную скорость вингбайков. Призрак издалека пытался найти признаки готовящегося нападения, но пока ничего не было. «Урсула, у вас там тихо?» — спросил я, позвонив. Впервые видел ее в броне, причем в специальной, под ее впечатляющие формы, чтобы не жало. «Да, анализирую данные с коммуникатора Гастона. Обожаю!» — сигнал прервался. «Обрыв связи!» — я стиснул зубы. «Призрак, что там творится?» Я потерял и связь с вычислительными блоками. Вероятно, уничтожены кабельные коммуникации и заглушена беспроводная связь. Ближайшие камеры отключились, ищу альтернативу. Секунд через десять появилась картинка. В мощный щит поместья, не пропускающий ничего, буквально воткнулись дроны с мечевидными носами. Плотная теневая дымка быстро разъедала барьер. 30 штук подобных аппаратов сразу и еще около 40 человек. Купол над территорией рухнул, но врагов уже встречал повелитель, метающий лучи света и ледяной ураганный ветер. Дополнительный щит центрального здания пока держался, но атака вышла куда сокрушительнее, чем на Ауэр. И сдал он быстро. У врагов я заметил и характерные белые пространственные щиты, причем хорошие, из украденных у меня. В том числе был один с рыцарем. То есть Софи все же обокрали. Техника слабо распространилась только из-за недостатка времени. Применить ее смогли только недавно повысившее ранг. И Леон завалила эликсирами после множества стычек с бичом человечества, и перед войной многие успели усилиться. Качественная камера давала хорошее приближение. Сабина не смогла держать большое штормовое поле, слишком много архимагов и оружия одновременно ударили, и в момент слабины барьера проскочил залп из многих десятков микроракет. Позиция жены-патриарха превратилась в сплошное огненное облако, и ее отбросило куда-то внутрь дома, а жену Хаймана Тил швырнула в сторону, но она кое-как выровнялась, уходя от остальных атак врага. По нападающим непрерывно били противовоздушные ракеты, лучевые орудия, те же плазменные снаряды, но Винтер продолжали давить. «Как они вообще пролетели туда? Это же Винтер! Неужели такой хороший стелс?» «Нет, использовали сверхзвуковой транспорт и множество противоракет», — ответил призрак. «Летели низко. У многих гражданских стекла выбило звуковым ударом». «Нужно им помочь. Можешь взломать их транспорты, какое-нибудь оружие». «Постараюсь». «Хотя большая часть не в сети!» «Идея! Попытаюсь взломать связь и скомандовать срочное отступление!» «Я же лучший искин!» «Мия!» — я не знал, что сказать. «Вот так с женой лезть в еще более опасную мясорубку!» «Я с тобой, и никаких возражений!» — заявила она. «Что же, ладно, лишь бы не опоздать!» Сабина вылетела из пролома в стене поместья, куда ее швырнуло ударной волной. Броня была повреждена, множество опален, вмятин и царапин. Но она все еще могла дать отпор вместе со всей охраной поместья и системами обороны. Показалась и Урсула, но она лишь мастер разрушения. Не очень повезло ей с потенциалом, скорее всего, предел силы души низкий. А еще она предпочитала сидеть дома, опыта битв мало. К счастью, изначально, летя к месту, где был спрятан ткач, мы направлялись в ту же сторону, минута до прилета. Вингбайк, что там, просто собьют, слишком большой и неповоротливый оставил на автопилоте сесть где-то в городе. Сам спрыгиваю с Мией, врываясь прямо на фланге врага, едва закончив читать заклинание пространственного барьера. Коллапс! Группу ракетчиков сносят вторичные взрывы. Взорвался один пущенный снаряд, а потом рвануло и все остальное. Полная мощность лазурного заката... Прошивает сразу двух мастеров разрушения насквозь. Но врагов слишком много, и они сокрушают силы Винтер. Сабина едва держит оборону под чудовищным натиском, даже не способна ответить. Я же начинаю читать знакомое ледяное заклинание. Поможет. Вокруг гремит бой. В меня ударяют одновременно семь архимагов и пространственный экран рушится. Анкил сдерживает остатки ударов. Отстрелялись, а теперь жрите мой арсенал. Давайте, ваш враг здесь. Лучи холода и пушечный огонь бьет по нападающим в полную мощь. Вижу группу архимагов без герметичных куполов. Коллапс. Навстречу атаке выстрелили. Подорвали раньше, но двое все равно падают на землю. Мия сражается сразу с двумя, напирающими в ближний бой. Лазурный закат и выстрел меча солнца пробивают щиты одного из них на излете атаки. Движок взрывается, а секунды позже его разрывает очередь все еще целой турели. Ко мне в ближний бой с занесенным клинком лезет, судя по броне, женщина. Пламя, окутывающее щиты, скрывает обзор, но я все равно знаю, где она. Без сомнений, это она тогда от рифтин сбежала. Моя промашка сейчас исправлю, я как раз дочитал заклинание. «Свет ледяных звезд!» Огненный покров с дамочки сдувает, двигатели отключаются, поверхность брони начинает трескаться и осыпаться от распада структуры под сверхплотной маной. Заледеневшая статуя падает вниз. Битва продолжается, я опять читаю заклинание пространственного щита. Скоро отрублюсь от такой нагрузки. Но пока приходится маневрировать под множественными ударами. Мия держится рядом. Ракетный залп большей частью взрывается в моем буране. Новые щиты принимают огромную нагрузку от взрывов и отключаются. А затем меня целиком поглощает поток тени с молниями. Расплавленные каменные копья пробивают всю артефактную защиту. Но их останавливает вновь запущенный покров. Гравитонный щит лопнул под нагрузкой. Теперь хотят убить нас, считают серьезнейшей угрозой. Пространственный барьер вновь возникает передо мной. И я едва успеваю прикрыть Мию от такого же смертельного залпа. А предельный выстрел аномального лазера убивает еще одного уставшего архимага. «Мия, беги!» — кричу я, зная, что она на пределе. Времени отдохнуть у нее не было. Опоздай я на секунду, и последняя атака убила бы ее. «Не возражай!» «Хорошо!» — она пытается отступать. Отправляю с ней обе пушки прикрывать. Все равно лазера осталось на два предельных выстрела. Дернуин уже в руке. И я мчусь на перехват преследующего Мию, но меня опять бьют слишком много людей. Барьер рушится, почти все слои щита пробиты. «Получилось!» — крикнул призрак. Враги неожиданно остановились, а потом слаженно заспешили прочь. Сказал им, что приближается осколочник. «Внимание! Еще один враг в доме! Он захватил Урсулу!» Поместье сильно повреждено, внешнюю стену разворотили. Враги спешно отступали, но, судя по словам призрака, внутри был еще один. Прости, надеюсь, сейчас не сдохну. Я ведь стал устойчивее, крепче, перенес то, чего раньше не мог. Слияние душ сделало меня необычайно крепким. Тианор! Начал я, понимая, что ставлю на кон душу. Я и так себя нагрузил до предела, но там моя жена. Пусть сначала по расчету мы сошлись, но я ее полюбил. Кажущаяся другим людям, такой же холодной королевой, какой может быть Мия или Софи, она нежная девушка, верящая в меня». А потому я продолжал читать заклинание, несясь к поместью. Бессознательную Урсулу выносили из пролома в стене. У человека сверхмощный скоростной движок. Не догоню. Он раньше соединится с отступающими силами. Заметил меня и резко снизился за забором поместья, держа мою жену под рукой. Сначала выдал круговой импульс магии света окатив всю опустевшую улицу, и сразу за ним направил в меня магию смерти. Река времени, разорви связь со мной и позволь двигаться ведомой моей волей. Ощутил еще одну возможность, привычный контроль магии, подобный еще одной подконтрольной части тела. Мир замедлился, в моей руке дернуин. Заряд магии смерти формируется неимоверно медленно, летит с ничтожной скоростью. Уклоняюсь от него так же легко, как от удара пьяницы, и бегу дальше на кого-то из чесин. Контроль массы! Уколом на пределе сил бью в грудь. Ярко пылающий клинок пробивает покров, разрывает, проходит внутрь. Душа отдается болью, как в тот раз, если не хуже. Сознание гаснет. От лица Мии Происходил поражающий масштабами штурм поместья. Огромное число архимагов собрали. Сколько же ресурсов потрачено на подготовку всех их? К этой войне давно готовились. Эйгон сражается как безумец, только благодаря его магии не ранен. Он прибежал спасать свою новую семью, ту, что приняла его, уже и мою семью. «Получилось!» — крикнул призрак. Преследовавший меня сразу сменил курс. Но лазурный закат как раз полностью остыл. С фиксацией цели лазером, выстрелом плазменной пушки и моего пистолета его убило. Боезапас пуст, резерв тоже. Сказал им, что приближается осколочник. Внимание, еще один враг в доме. Он захватил Урсулу. Эйгон сразу сорвался к поместью. Мы отлетели далеко, задевали соседнее, но оно принадлежит союзному старшему дому, участвующему в войне. Прости, надеюсь, сейчас не сдохну. Что это Эйган задумал? Я сразу развернулась и полетела обратно, наплевав на усталость. Враги отступали, из поместья вылетал один человек с огромным сверхскоростным, полетным блоком. Сабины не видно. «Призрак, что это за заклинание?» — крикнула я, летя за любимым, что опять из-за нас идет на риск. «Магия времени! Командор, хватит! Михаэль! Эйган! Он звал его всеми мыслимыми образами, но тот продолжал читать, кажется, даже не слыша нас. Враг заметил преследование и остановился на трассе между домами. Вспышкой света уничтожил все камеры рядом, а затем призвал магию смерти. «Чесин! Они мстят! Похищают теперь Урсулу!» Эйгон упорно дочитал заклинание и сорвался с места так, что его образ размыло, а за спиной оставались исчезающие частицы магии. Луч магии смерти пролетел мимо, оставив облако болотно-зеленой дымки. Он замедлил время лишь на несколько секунд, подобно Мебиус. Враг ничего не успел сделать. Встав на земле и позволив приблизиться, меч пробил его грудь. Выброс пламени, как из горелки, вырывался из раны на груди. Черный клинок ушел внутрь наполовину, а Эйгон стал падать. Опять повреждение души. Я оказалась рядом, упав на колени. Шлем Эйгона уже открылся. Он бледный, но дышит. И, конечно, как тогда? «Повреждение души! Тяжелая перегрузка! Думаю, даже более тяжелая!» Констатировал призрак. Это невозможно! Как так? Что случилось? О чем ты? Люди не могли прочитать это заклинание, даже самое сильное из магов. Его потенциал души превышает по нашей шкале 100, выше максимального. Тебя это интересует? Эйгон без сознания! воскликнула я. А что я могу сделать? Я не знаю магию души, не имею вспомогательных эликсиров. Знаю лишь, что он, как и вы, уже необычный человек. Душа и тело связаны, и все равно в нем что-то неправильное. А теперь сломай коммуникатор этого мужика, если не хочешь, чтобы магию времени увидели те, кому не нужно». Я успел включить помехи в областях вокруг, но его камера все засняла. Я стиснула зубы, но он прав. Этот искин действительно не похож на знакомые нам и заботится об Эйгоне. Я, перекладывая Эйгана на землю, как бы случайно, уперлась коленом в коммуникатор и направила остатки резерва на мощный поток холода. Перепроверила Урсулу, девушку сильно ударили, видимо, тоже магией смерти, и она очень побледнела, потому быстро дала ей больше регенераторов. Из поместья Винтер, наконец, выбежали служащие дома, ко мне подлетел боец. «Госпожа, позвольте, их срочно нужно доставить целителю». «Знаю, доставляйте». Я встала и выдернула Дернуин из трупа Чесин, сняла с него шлем. — Сигберт, наследник! Его труп возьмите, Эйгона я перенесу. Они подчинились. Я закрепила Дернуин за спиной. К счастью, он кое-как примагнитился. Взяла Эйгона под руки и перелетела к разрушенному поместью. Как же объяснить его кому? У разломанной стены поместья на одной ноге стояла Сабина. Правой не было, а руку сломали в нескольких местах. Но она все равно командовала. — Госпожа, вам срочно нужно в лазарет! — просили ее. — Нет, моя дочь! Где моя дочь? Она жива! — успокоила я, повернувшись. Ее тоже спешно несли. — Разрешите действовать от лица, Винтер. Вам срочно нужно в лазарет. Эйгона можете положить в комнате. Я с болью в сердце отдала Эйгона подбежавшему человеку. — В комнате? Он же без сознания. Тил нашла время удивляться. Жена Хаймана пострадала куда слабее и сидела на земле со следами теневого поражения на лице. Броню сильно побили осколки и много следов разнообразной магии, а вот мою едва поцарапали благодаря Эйгону. Перегрузка! Его ядра экстремально нагружают каналы маны. А еще оружие с духовным уроном ударило. Физически он цел. Я стиснула зубы. Прошу, вам всем нужна помощь. Я звоню. Хорошо! Сабина наконец подчинилась, позволив целителям уложить себя на носилки. Я позвонила в надзор заведением войн домов. Я, Мия Винтер, от лица дома Винтер хочу заявить о нарушении одного из правил ведения войны домов. Повелитель Сигберт Чесин совершил нападение на главное поместье Винтер в Нойнхоф. «Он был убит. У нас имеется его тело». «Принято, миссис Винтер!» Пожилой мужчина в деловом костюме стал что-то печатать. «В ближайшее время прибудет комиссия для подтверждения. Временно объявляю главное поместье Винтер безопасной зоной». «Сигберт!» — пробормотала Тил. Ей помогали снять поврежденную броню, замки которой заклинило. Судя по поверхности, ее покрасили новым лаком из привезенных нами перьев. Быть может, сегодня он дал те крупицы защиты, что спасли ее жизнь. «Мстительные твари! А ведь его дочурка еще жива!» «Ну ничего, скоро ублюдок получит такие видео, что даже вообразить не мог!» Винтер жестокий, бедную девушку уже использовали как могли, но меня тут сейчас точно не послушают. Винтер, насколько знаю, всегда особенно жестокий с врагами. Я слетала за вингбайками перезарядила лазурный закат и меч солнца на случай неожиданностей и просто ждала развития событий, оставшись во внутреннем дворе. Раненым помогали, уцелевшие разбирали завалы и складывали трупы ровными рядами. Весь задний двор перемолола и оплавила множеством ударов магии и ракет. Напоследок напавшим подгадить успел. Вздохнул призрак, я специально надела наушник, чтобы слушать. Направил их почти прямо навстречу несущемуся сюда Хайману с боевой группой. А Эйгон очнется, я верю в это. Угу, кивнула я. Как миссия знаешь? Знаю мало, вроде как успешно, они смогли перехватить бегущих. А если по общей сводке, то Винтер и Мебиус понесли большие потери, но в рядовом составе и оснащении. Левитан сегодня самая проигравшая сторона. Также выходит, что Остерман, Левитан и Чесин сегодня лишились наследников. Лучше иди посмотри, чтобы карта памяти Эйгона не туда не попала. Но сейчас я могу подглядывать. Его физическое состояние проверили и пока оставили. Я кивнула, смотря как на территорию садится левитирующий транспортник гвардии. И оттуда выходит мужчина в сверхлегкой броне с регалиями совета. Я, как заявитель, сначала пошла к ним. Кстати, я сделаю видео, как Эйган его убил, «Как будто просто действовал слишком быстро», — добавил призрак. «Незаменимый он помощник». Я подошла к прилетевшему мужчине, осматривающему поле боя. «Миссис Винтер, прошу пояснить ситуацию». «Пройдемте», — взглядом указала в сторону места, где оставили труп. Сигберт Чесин участвовал в штурме поместья, отключив опознание. Пробрался внутрь и пытался похитить Урсулу Винтер. Напавшие стали отступать, видимо, получив приказ. Он задержался, уничтожив камеры на улице, предположительно, решив напоследок убить Эйгона. Как вам известно, Чесин безосновательно обвиняют дом Винтер в похищении Элизабет. Вероятно, это своеобразная месть. Касательно фрагментов видео с его перемещениями, я стала передавать ему видео с разных камер, как он влетает в дом, а потом покидает его с урсулой, а затем и быстро подправленная, как Эйгон буквально в лобовую несется на Сигберта на сантиметр разминувшись, с болотно-зеленой атакой. Сигберт слабый повелитель и словно бы замешкался. А Эйгон на пике архимага и известен как обладатель секретных техник необычной магии. Выглядело вроде убедительно. Труп Сигберта просканировали, считали ауру с тела и рисунок радужки глаз. Чисин получат взыскание за нарушение правил ведения войны. Однако, должен заметить, что и Эйган Винтер нарушил правила невмешательства, как действующий охотник корпуса. Он защищал поместье своего дома, в котором находился, и спасал свою жену, удивилась я. Мужчина вздохнул и покачал головой. Может и так, но сюда он отправился из Лицена, верно? Вмешавшись в уже идущую битву, после чего вел преследование противника довольно далеко от границ поместья. Я понимаю ситуацию, но с точки зрения правил, он вмешался в войну домов. И что теперь будет? Он не может дать ответ, потерял сознание из-за травмы. Решать командованию корпуса это не наше дело. Лишь предупреждаю. Я напряглась, но в целом догадываюсь, чем кончится. Вряд ли он сильно расстроится. Пошла теперь к Эйгану, убедившись, что он стабилен. Сняла его броню и забрала карту памяти. Гравитонной магией Эйгон пока делиться не хочет. Слишком она опасна, в чем я убеждалась множество раз. Он сегодня сложил столько архимагов, сколько большинство других за жизнь не убивают. И повелителя убил, уже второго. Я дала ему немного воды. Рефлексы тела отзывались, и он мог пить. Остается ждать. Пошла теперь к курсуле, но меня не пустили. Идет операция, ожидайте. Ничего не оставалось. Я села около отделения реанимации, позвонила обеспокоенной Эльзе и рассказала о произошедшем. — Надо было с вами лететь! — ее голос дрогнул. — Ты защищала его родню! — качнула я головой. — Будь осторожна! Кто знает, что они еще задумали! Этот раунд битв завершился. Самый громкий первый размен ударами. Теперь стороны оценивают потери, восстанавливаются и корректируют планы, молчаливо заключив перемирие. Через три часа меня пустили к Урсуле. Я, наконец, узнала, что с ней от главного целителя. Архимага, у которого четыре ядра магии на исцеление, плюс он имеет высшую квалификацию хирурга. Магия смерти вызвала массированный некроз и гниение. Мышцы области живота уничтожены. Значительная часть кишечника была повреждена. Началось заражение крови. После очистки и полного переливания крови мы смогли начать регенерацию, восстановив кишечник. Сейчас она получает концентрированное питание в кровь, И находится под сильным обезболивающим. Ее жизни ничего не угрожает. Однако детей иметь она, скорее всего, не сможет. Меня как молнией ударило. Почему? Вы же лучшие целители! Магия исцеления стимулирует либо регенерацию организма. Начал он лекцию. На лице отразилось понимание и сочувствие либо деление клеток и восстановление организма на основе генетического шаблона. Проблема в том, что были задеты и яичники, а яйцеклетки у женщин формируются на 11-12 неделе развития плода. Позже организм производить их не может и они могут сформироваться только из стволовых клеток, которых нет у взрослого организма. Отсутствуют необходимые для их производства элементы. Насколько мне известно, ключевая техника ЧИСИН могла бы справиться с этой проблемой, но сомневаюсь, что кто-то из верхушки дома окажет помощь. Несколько продвинутых техник украли вместе с Элизабет, но не ключевую, что знают представители дома или самые верные люди, целиком ушедшие в целительство. «Понятно!» — я нахмурилась. «Прошла в палату, на входе меня обработали дезинфекторами. Просто на всякий случай, ведь открытых ран уже нет». Живот Урсулы был накрыт пластиковым коробом. Из обеих рук для безопасности привязанных к койке торчали трубки капельниц. Она уже была в сознании. «Где он?» — спросила она, глянув на меня затуманенным взглядом. «Папа! Мама! Эйгон! Саммаэль недалеко от города! Не смог вернуться из-за ситуации!» «Сабина скоро будет». Ей правую руку и ногу сильно повредили, но к целителю пришлось заставлять идти. «Эйгон без сознания, он тебя спас!» «Кто же еще?» У девушки блеснули слезы. «Чуть не попала в плен!» «Слабачка я!» Она глянула на себя, снова на меня. Я поджала губы, сдерживая эмоции, и села на стульчик рядом. «Нет, не плен. Умерла бы, да? Да, ты бы не дожила до других целителей. Не волнуйся, сейчас поместье объявили безопасной зоной». Это был наследник Чесин. Эйгон его прибил, но немного перенапрягся. «Буду ждать, когда смогу его увидеть». «Извини, я устала, хочу поспать!» Я кивнула и оставила ее. О делах дома Винтер я знала пока мало, а потому села около Эйгона, которого уже кто-то переодел, оставив в комнате. В палатах мест не было, а врачи убедились, что физически он в полном порядке, и они не могут вывести его из комы после духовного урона. Прибежала Эльза, начала его обхаживать. Она была несколько чужой для Винтер, но все знали ее отношение к Эйгану. Он для нее теперь вся жизнь. «Прости, что не защитила!» Она плакала, взяв его за руку и уткнувшись головой. Все будет в порядке, он сильный. Никто не защитил, я виновата, уже сама обняла Эльзу. Уйдет несколько дней, он обязательно придет в себя. Отходить от него она не собиралась, внимательно смотря на всех заходящих в комнату, как будто ожидая, что Эйгона спишут и готовая отстаивать его до последнего. Я кое-как собрала волю и продолжила следить за ситуацией. В старом доме все было хорошо. Рифтин вообще почти не приняли участие в первой волне, готовясь к жесткой обороне и не вылетая на боевые рейды. Но в итоге нападение на них было лишь для отвода глаз. Призрак продолжал мониторить ситуацию, а я приступила к перебору данных с коммуникатора Гастона. Сколько мог бы призрак не быть сети изолированными, а внешнее управление почти всегда отключенным едва ли не на физическом уровне. Впрочем, если Эйген ему полностью доверяет, то и я буду. Пришла новость, хоть какая-то приятная. Чисин нарушили правила ведения войн со смягчающим обстоятельством, поскольку Сигберт не использовал масштабных атак, и битва повелителей в городской черте не произошла, хотя он атаковал по области уже в черте города, ломая камеры. Чисин обязали выплатить огромный штраф в пользу Совета и пострадавших Винтер. Кроме того, на поместье запрещено нападать еще в течение пяти циклов. Фридрих Чесин в новостях придерживался позиции. Мы не знали, это была его инициатива. Но даже если это правда, Сигберт являлся представителем основной ветви дома. Причем выглядел патриарх так, Что я всерьез думала, не случится ли у него сердечный приступ? Сначала дочь, а теперь и старшего сына забрали Винтер. Дитрих Левитан и Зев Остерман выглядели не намного лучше. Никаких комментариев, прочь, прочь с дороги! Кричал Дитрих репортером, выходя из здания совета. Но, патриарх, пару слов об обвинении в похищении Юргена Винтер, нападении на студента вами и представителя Великого дома. Мёбиус уже опубликовали признание вашего повелителя. «Прочь!» — рявкнул он. Несколько камер ударили слабые молнии, но у снимавшего она была далеко. Репортеры с криками разбежались. Неблагоразумный поступок, но его можно понять. Два повелителя потеряно за день, и дело в суде по поводу похищения Юргена получило неопровержимое признательное показание от похитителя. Теневик выжил и сотрудничал. Скорее всего, ему поставили ультиматум «служи нам или умри», ведь он не из рода левитан, может перебежать. Так или иначе, для дома Левитан все плохо. И если Остерман просто потеряли примерно 3 или 4 элитных группы и наследника, то Левитан еще и ткача с прототипами оборудования и научным персоналом проекта. Но пока это отошло на второй план. Просто повязали сколько смогли ученых и перевезли в лабораторию что теперь поделено между Мебиус и Винтер. Прошел день. Эйгон, ожидаемо, пока был без сознания. Но в этот раз я за него беспокоилась немного меньше. Самую малость меньше. К тому же мы находились в безопасности, а не посреди опасного осколка. «Он точно очнется?» — спросила Урсула, сидевшая на кресле каталки. Мышцы живота пока не восстановились, и она ощущала слабость. Организму требовалось много времени. Он уже отрубался от духовного урона. Проснулся, но не скоро. Я поджала губы. У тебя разве не как всегда куча дел? Голова не соображает, пока все стихло. Я лучше тут посижу. Так и сидели в комнате втроем, молча, в мрачном настроении. Эльза вовсе заснула в кресле рядом. До того глаз не смыкала. Я продолжила разбор данных с коммуникатора и нашла кое-что интересное. «Урсула! Я, кажется, нашла доказательство непричастности Ауэр к тому взрыву». «К какому взрыву?» Она некоторое время хмурилась, не сразу осознав. — Погоди, в не, с которого началось падение Ауэр? — Да, скоро же заседание совета. Мне Саммаэль нужен. Я вскочила и побежала к патриарху, что ненадолго приехал в поместье. Сейчас мало кому было дело до столь старых данных, но я изучала все. «Патриарх, разрешите, я нашла документы и логи насчет взрыва врат в, в Лицене. «Что с того?» Он выглядел усталым, отвлекаясь от разбора текущих дел. «Мия, это может подождать?» «Нет, лучше сразу». Я переслала ему данные и стала объяснять. «Взрыв устроен группой гиммлеров». Они еще тогда были замешаны, но не знали причину. У них имелся смежный с цианусом осколок. Они специально позаботились, чтобы тогда, недалеко от разлома, собралось больше гражданских на своих праздниках или конференциях. Эйгон как раз тогда шел на одну из них. А еще тут есть свидетельство того, как подставляли Ауэр там, где Эзра не смог защитить честь дома. Призрак в этот момент тоже понял, что упустил из вида, и включился на полную, став перекапывать данные и находя все больше деталей. Искин вцепился в полученные ниточки, ведущие в глубины темных зон информационного поля, и теперь знал, что искать. Лицо Саммаэля из слегка раздраженного сначала стало удивленным, а потом злорадным. Учитывая то, что они сделали с Юргеном, показания Эльзы и того повелителя, «Мия, мы доведем Левитан до краха!» «Похищение людей, даже убийство представителей гвардии!» «Хвалю!» Напряжение Саммаэля исчезло. Он с интересом изучал принесенные данные. А я вернулась к Эйгану и Урсуле. Мы следили дальше за ситуацией. Гастона пытались выкрасть, хотя скорее убить при транспортировке из Литсена в Нойнхов. Даже получилось бы, вероятно, не будь это ловушкой. События принимали лучший оборот. Лишь бы Эйган скорее очнулся.